Я счел долгом остановиться на хиллерауском Орфее. Он заслуживает закрепления в памяти, во-первых, за все, что он нам дал, во-вторых, как нечто, что никогда уже не повторится. Он не может повториться в другом месте, а в хиллерау он не повторится. Тот хиллерау, который мы знали до войны, ушел, исчез, потух, как потухает на экране картина, когда гаснет фонарь. Хиллерау потух. Он есть, Он будет, но он будет другой. Это будет школа. Тот Хеллерау был кипучий мир новых исканий, широких стремлений. Туда стекались ручьи живой воды, откуда излучались идеи. Осенью 1913 года Вольф Дорн возымел не совсем счастливую, по-моему, мысль поставить в хиллерауском доме благовещенье Поля Кладеля. Не ради описания этой постановки упоминаю факт, А ради того, что здесь накануне войны, назрела как будто последняя степень интереса к Хеллераусским начинаниям, к Хеллераускому новому слову. Казалось, все было готово для быстрого, плодотворного распространения. Сердца были завоеваны, души заражены, энергии пробуждены. Целый ряд выдающихся театральных деятелей из Франции приехали со специальной целью изучить Хеллерауский зал. Вице-президент осеннего салона Плюме был занят мыслью о постройке подобного зала в Париже. Доктор Буше хотел, по случаю двухсотлетия Глюка, повторить в Париже Орфея в постановке Далькроза со всеми световыми приспособлениями Зальцмана. Известный режиссер Люнье По также бродил вокруг Хеллерауского зала. Директор театра Антуана пригласил Далькроза написать музыку и ритмически поставить у него в Париже одну из комедий Шекспира, сон в летнюю ночь или двенадцатую ночь. Да, все это было осенью 1913 года. Но после зимы наступило лето 1914. Теперешнему Хиллерау не подняться на свою прежнюю международную высоту. Это будет школа, добросовестная, но не раскрыватель широких возможностей, далеких горизонтов, да и жизнь школы вряд ли будет блестяще. Вряд ли современный немец, потрясенный в своем благосостоянии, напуганный событиями, осторожный, подозрительный, вряд ли найдет в себе столько творческой свежести, чтобы поддержать малопонятное с практически близорукой точки зрения дело». Далькрос находится в новых условиях работы, каких не знаю. Но думаю, что предоставленный себе, не связанный контрактными обязательствами, музыкальные пистолодцы сосредоточатся более на воспитательной стороне своей системы, нежели на художественно-сценических ее применениях. На этом заканчиваю первую часть своих воспоминаний, на этом кончаю лавры. Кончаю, но не расстаюсь с ними – никогда не выйду из-под таинственной сени. И в странствиях будет сопровождать меня крепкий запах лоснящегося листа, и вроде не будет утешать меня его священный шелест. Если я начал свой труд, если я его продолжал, если в тех ужасных условиях, в которых живу, я мог его начать и мог его продолжать, если, несмотря на все, что пережито и претерплено, чувствую себя моложе, чем был, если, потеряв все, чувствую себя богаче, чем прежде, если взор мой светел, душа горит и ум работает, то этим обязан я лавру. Никогда его не забывал. Но и он может быть покоен. Не запылю лоснящихся листов, не оскорблю священный шелест. Я многое в грязь побросал, я многое в круг себя раскидал, многое отдал на съеденье. Но не унизил в век измены беззаконной ни гордой совести, ни лиры непреклонной. Конец книги.